Глава двадцать четвертая. Лена исчезает. Весной Свете стало хуже. Она начала оставаться в больнице на ночь. Я убеждала Лизу в необходимости положить ее в стационар, но Лиза скинула мне скриншоты их переписок, где Света отказывалась от госпитализации. В переписке она убеждала Лизу, что дома ей сильно лучше, потому что там собака, кошка и я, и поэтому она чувствует себя живой. Лизины прогнозы насчёт Светиной болезни были очень радужными. Она сообщила мне, что скоро заканчивается курс химиотерапии. Я была очень рада и предвкушала, как помогу Свете немного прийти в себя после болезни и сразу после этого съеду от неё. Я решила познакомить, наконец, Свету и бабушку. Тем более, что бабулита давно просила познакомить их со Светой. Мишу я к бабушке уже приводила, и они остались в восторге друг от друга. Мы назначили день. И Света в первый раз пришла в бабушкину квартиру. Приехал и Миша. Бабуле встретила она с блинчиками и вареньем. Заварив всем мой любимый чай с чабрецом, бабуле села за стол. Светлана, тата очень много про вас рассказывала. Как вы себя чувствуете? У Светы уже начали отрастать волосы, но щеки были впалые, и гнилостный запах от некрозов еще чувствовался. Она была почти вся перебинтована, на шее и плечах виднелись паутины красных нездоровых вен и подтеки от лопнувших сосудов. Спасибо, Людмила Александровна, ответила Света. Уже лучше. Но и слава богу, вы ешьте блинчики, не стесняетесь. Извините, я сейчас почти ничего не ем, из-за полиневрита изменились вкусы и очень тошнит от любой еды. Ну тогда чай пейте. Бабушка была очень гостеприимной и открытой. Рассказывала о последних книгах, которые прочитала, а когда все пообедали, отвела нас в гостиную, чтобы сыграть на пианино. Внезапно она достала книгу в кожаном переплете, которую я ненавидела. Это татины стихи, которые она писала в детстве. Сейчас я вам несколько прочитаю. Я покрылась краской с ног до головы. Бабуль, может, не надо? Не выдумывай. Вы представляете, она так хорошо писала в детстве, а потом совсем перестала. Большинство этих стихов я вообще достала из мусорки. Они были там, потому что я явно не хотела, чтобы они попадали в кожаный переплёт. Тата, тебя никто не спрашивает. Миша, Света, садитесь. Сейчас я вам всё прочитаю. Я хотела провалиться от стыда. Света заметила это и спросила. Людмила Александровна, может, правда, не надо, если Тане не хочет. Я была благодарна Свете за эти слова, но понимала, что бабушка меня не простит, если я не дам прочитать свои стихи. Все хорошо, но я в этом не участвую. Я в другой комнате, пока посижу, ответила я. Иди, иди, сказала бабушка, и начала вслух читать мои детские стихи о безысходности бытия. «Отсутствие справедливости во Вселенной и самоубийстве». Я сидела, закрыв уши в другой комнате. Но до меня всё равно доносились некоторые из особо громко сказанных ею строк и возгласы. «В шесть лет она это написала! Представляете?» Мне хотелось провалиться сквозь землю. К счастью, вскоре эта пытка закончилась, и мы все начали прощаться с бабушкой. Та напоследок сказала. «Спасибо большое, что пришли». Светлана, выздоравливайте скорее. Когда мы вышли, Света сразу обратилась ко мне. Тань, мне очень жаль, что она так поступила. Ничего, я привыкла. Это лучше, чем когда она в моем детстве только доставала их из мусорки и сразу же при мне звонила всем своим подругам, чтобы их зачитать. А когда я рвала на более мелкие кусочки, предварительно зачеркнув строки, чтобы не было возможности их разобрать и восстановить, мне за это прилетало. Миша крепко прижал меня к себе. Вообще, там стихи такого взрослого пропитывало суицидника. Ну ты прекрасно описал мое состояние в мои шесть лет. Усмехнулась я. Ужас. Да ладно, что было, то прошло. Нет, не прошло. Отрезала Света. Мы шли домой, и я была очень благодарна Вселенной, что у меня есть такой молодой человек и такая эмпатичная подруга, которая сразу за меня вступилась. Мы вернулись домой, играли в карты и веселились. Было ощущение, что жизнь начинает налаживаться. Света выздоравливает, и совсем скоро все будет хорошо. Когда утром следующего дня мы с Мишей проснулись и ушли выгуливать собаку, Света уже уехала в больницу. Был замечательный весенний день. На реке Фонтанке почти оттаял лед, и свободные от токов зимы воды несли с течением в сторону Большой Невы. Унося за собой грязные куски льда и мусор, накиданный за зиму. Город будто отряхивался от зимней спячки. На кустах и деревьях, высаженных вдоль набережной, уже еле видны первые зеленые почки. Ветер с фонтанки пронизывал тело до костей, но в небе, за сплошной массой светло-серых облаков, светило солнце, и от его вида становилось радостно на душе. Пипега еще не понимал, что мы берем его на улицу, чтобы приучить к туалету. Для него туалетом был весь мир, и он не видел разницы, куда именно ему сходить по нужде. Пипега был еще совсем маленький, но уже подружился с другими собаками в парке неподалеку. Я смотрела, как крохотный Пипега играет с собаками, а рядом сидел Миша и держал меня за руку. Света была в больнице, лечилась, и ей становилось лучше. Ничего не могло испортить этот день. Я взяла телефон, чтобы сфотографировать пса, и увидела сообщение от Лизы. Да не здравствуйте. Надеюсь, не отвлекаю. У Светы же не осталось родственников. А кто такая Лена и почему, когда Свете сообщили о Лениной смертельной передозировке, Света перестала реагировать на меня и просто лежит и смотрит в потолок.